Глава 16. Гости из другого мира, не по своей воле оказавшиеся в этом теле. Раса – человек. Проснулась однажды здесь с частично урезанными умениями тела. Кратко ответила я. Боги, поморщился Демир. Их вмешательство. Что именно ты умеешь? Мне доступна простейшая бытовая магия, вроде вызова одежды или смахивания пыли с поверхностей. Шаркар дается тебе в руки? Я его не нашла, даже запущенным по всей академии поиском. А вот тут Димир удивился. «Очень странная ситуация. Шаркар должен находиться поблизости от владельца. В Академии есть потайные ходы?» Я вспомнила Аурелию и ее активные поиски и ответила. «Да, несколько. Они тоже проверены. Ничего». Димир нахмурился. «Ладно, с этим вопросом разберемся позже. Сейчас важнее другое. Ты говоришь, что человеческой расы. Как же ты тогда попала в тело драконицы?» А вот тут пришла моя очередь нахмуриться. В академии учились драконы обоих полов, и встреченные мной адептки были не похожи внешностью и поведением на Тарису. Высшая аристократия, пояснил Демир мой вопрос. Ну да, она драконица, ты человек. Такое перемещение невозможно. Ни один бог и даже самый сильный не способен связать тело и душу разных раз. Тебя попросту не впустило бы тело. Вы хотите сказать, ты? Для всех мы муж и жена. Ладно, пусть так. Ты хочешь сказать, что я дракон? Демир кивнул. Причем чистокровный. Сюрприз. Тогда почему мне не дается в руки Шаркар? Возможно, потому что он не на территории Академии. Боги, как все сложно. Ты не спрашиваешь о важном. Внезапно ухмыльнулся Демир. О чем же? Уточнила я, думая, где искать собственное удостоверение личности. О своем положении в обществе. «Ты находишься в теле моей жены и официально ею являешься». «Мужчины», – мученически вздохнула я. «Вот уж кто о чем, о вшивой обане. «Ты сейчас намекаешь на постельные игры? Тариса что, из-за них от тебя сбежала?» «Да, я всегда слыла на работе откровенным человеком. За это многие в земной школе меня откровенно недолюбливали. Зачем ходить вокруг да около, когда можно сказать прямо и сразу же разрешить уйму проблем?» Демир, видимо, так не считал. Ну, или не был готов к моей откровенности. В его глазах полыхнули алые огоньки. Дракон в нем поднял голову и показал свое недовольство. «Ты и в том мире так свободно разговаривала с мужчинами!» Чересчур спокойным тоном поинтересовался Демир. «Наивный. Я не Тариса. У меня отсутствует чувство страха перед этим великим магом». «Да», – кивнула я. «Мало того, в том месте, где я жила, такое поведение считалось нормальным, а женщины были равны мужчинам практически во всем». Так что не жди от меня поклонения себе. Дикий мир! скривился Демир. Я мысленно хмыкнула. Да уж кто бы говорил. Дикий не дикий, а жить-то мне было проще, чем здесь, пожала я плечами. Так что страшного в постельных играх с тобой? Или Тариса сбежала по другой причине? Демир смотрел на меня и молчал. В его глазах я читала: Где же таких откровенных дур воспитывают? Спалить бы к бездне то место! в том числе и из-за постельных игр. Отмер наконец-то Демир. Тариса была мнительной, истеричной, трусливой девственницей. Ей было проще поверить наветом обо мне, чем поговорить со мной на чистоту. «С тобой поговоришь, как же?» – проворчала я про себя. «Ты ж кому угодно сразу рот заткнешь». Вслух я произнесла. «Что-то не сходится. Ты говоришь, что Тариса – истеричная трусиха. Но как тогда она попала на этот пост? Хотел бы и я это знать», – последовал ответ. Тариса слыла искусной магичкой. И за два часа до нашей брачной ночи она исчезла из моей хорошо охраняемой спальни. Она тщательно замела все следы. Найти ее я смог только несколько дней назад. И теперь оказывается, что в ее теле ты. На теперь уже твоих руках нет знаков брачного обряда. Шаркар исчез. Да и сама Тариса. Признаюсь, в последнюю очередь я подумала об учебных заведениях. В ее стиле была затеряться в густонаселенном городе. Или жить под личиной в дальнем имении одной из многочисленных подруг? Но кресло ректора? Нет, здесь она точно не на своем месте. Так что у меня столько же вопросов на эту тему, сколько и у тебя. Но в любом случае, снова сменил тему Демир, мне нужен наследник. А я тут при чем? Искренне удивилась я. Если нет знаков, то мы оба свободные личности. Кто мешает тебе жениться повторно и делать наследников? Ты пришла ко мне во сне. Последовал убийственный аргумент. И ведь не возразишь. По меркам этого мира, мое появление во сне Демира означало то же самое, что и признание в сильных чувствах, которые невозможно скрыть никаким способом. Но это не означало, что я лягу с ним в постель просто потому, что нахожусь в теле Тарисы. Не дождется. Мое тело меня подвело, парировала я. Но кроме тела, существует и душа. А она пока не рада тебе. И снова глаза Демира сказали мне многое. Например, там я прочла мнение о своих, безусловно, не особо высоких умственных способностях. Действительно, кто же отказывает лорду драконов? Правильно, только такая безбашенная попаданка, как я.